Благо для общества. Я часто сталкивался с людьми, которые хотят принести пользу обществу. Иногда они называют это общими словами, а иногда говорят о чем-то конкретном. Часто их взгляды отличаются. Кто-то хочет, чтобы люди не болели раком, кто-то хочет победить бедность, кто-то хочет изменить границы своей страны. Люди придумывают разные способы принести пользу обществу. Наблюдательный слушатель уже предвидит финал этой истории. Все снова сводится к биологии, но я возьмусь порассуждать. Стартапы ставят миссию, а сотрудники в нее верят. Исследования специалистов по мотивации и персоналу показывают, что наличие смысла и пользы для общества позитивно сказывается на эффективности людей. Писатель Виктор Франкл, прошедший концлагеря, в книге «Скажи да» описал интересный феномен, отличающий выживших в лагере от умерших. По его словам, разница в наличии смысла. Если кто-то верил, что его дети живы, он продолжал бороться. Получая же вести о смерти детей, человек погибал. Смысл творить с людьми чудеса, поэтому я не буду подвергать критике чужие идеи. Я хочу дать возможность проработать их, сделать более осознанными. Если вы, слушая эту книгу, прошли развилки «Вода и бред», теперь перед вами развилка «Страшно», которую вы можете не пройти, выключив книгу прямо сейчас. Да, да, не лишайте себя права на незнание. Выключите книгу. Давайте рассмотрим смысл человека, который хочет изменить границы своей или чужой страны, привести ее к процветанию. Эти люди часто действуют на основе вымышленных постулатов. Зачастую это ведет к большему количеству вреда, чем пользы. Что такое нация? Да, я понимаю, легко отличить американцев от японцев а что отличает американцев от англичан уверен вы и сейчас найдете сотню культурных особенностей но на самом деле это два близнеца один рожденный вырос в америке а другой в англии кем они будут за различие отвечает среда в которой они выросли у американцев так если ты родился в америке то ты американец родился в одном километре от границы тогда мексиканец а откуда взялась граница америки с мексикой Кто-то, когда-то, прочертил ее на карте карандашом. Она могла быть совсем в другом месте. Знаете, почему некоторые части границ прямые? Потому что два колониста сели и начертили границу линейкой. В африканской стране, граничащей с Анголой, прямая граница обрывается небольшим полукругом. Местные мне сказали, что колонист, чертивший границу, случайно завел палец за линейку, немного обвел и его. Удивительно, насколько эти границы были важны тогда и сейчас. А кем будет человек, рожденный в самолете на территории США, но от родителей, которые еще не прошли паспортный контроль? Понятие национальности и границ – иллюзорно. У евреев еще интереснее. Любой человек, принявший иудаизм, может стать евреем, просто пройдя Гиюр. юр Немногие знают, но давным-давно одна царица Эфиопии решила принять иудаизм ввела в него много африканцев, проживающих на территории страны. Теперь их потомки считаются евреями, могут получить гражданство Израиля, а также льготы. Эту процедуру прошли 130 тысяч эфиопов, а вот палестинцы, живущие рядом, так не могут. «Ваша бабушка приняла иудаизм, а вы христианин? Это не мешает вам быть евреем и переехать в Израиль». «Так кто такой еврей?» Даже сами евреи не всегда смогут дать четкий ответ. Но люди воюют на еврейский Израиль. Корейцы разделились на нации кровных врагов. Американцы вдруг стали отличаться от англичан, но являются одной нацией с азиатами, которые родились на территории США. Переехавшие мексиканцы стали американцами, а живущие в Мексике остались мексиканцами, а русские и украинцы теперь не имеют ничего общего, являясь враждующими нациями. Эти все примеры, с которыми вы можете не согласиться. Среди моих друзей много украинцев, евреев и корейцев, которые скажут, что их случай совсем другой. Но давайте рассмотрим пример тутси и хуту. Это две враждующие нации в Руанде. Вы, вероятно, о них не слышали, но хуту 30 лет назад жестоко убили около миллиона тутси. А ведь раньше все они были гражданами Руанды, стояли бок о бок. Но потом нашлись отличия. И эти отличия, к сожалению, стали поводом для убийства чем отличается Тутси от хуту? Мне кажется, что ничем. Но хуту в 1994 году нашел бы сотню отличий, как сейчас мы находим их между американцем и англичанином. Я уверен, что Тутси и хуту не видят разницы между, например, американцами и англичанами, но это не мешает двум африканским народам враждовать. Этот пример наиболее яркий, но подобное происходит везде. Люди тратят ресурсы зря, легко находят оправдания. Они делятся на вымышленные социальные группы, большие и маленькие, пытаясь так принести пользу обществу. Но зачем? Издавна сильные убивали слабых, обеспечивая своему племени безопасность. Племя выживало, когда его хотели защищать. Желание принести пользу племени – продукт эволюции. А знаете, что приносит больше всего вреда обществу? Старение. От него страдали все и всегда. Оно занимает четверть жизни и убивает мучительной смертью. Оно создает огромную нагрузку на экономику, здравоохранение. Продление жизни смогло бы продлить и трудовой возраст, даже деятельность великих ученых. Было бы здорово, если бы Ньютон и Эйнштейн смогли дожить до наших дней.